Глава двенадцатая «Отлично!» — улыбаясь, говорит Линда. «Превосходно, Гордон!» Гордон с ухмылкой смотрит на нее. Его руки со шваброй продолжают двигаться туда-сюда, туда-сюда, на высоте полных шесть дюймов над полом общей комнаты. «Не забывайте, что швабра должна касаться пола», — напоминает Линда, и глаза Гордона расширяются от отчаяния. Швабра замедляется. Но не опускается. Элинда подходит к нему, как всегда, мягко и любяще. Все хорошо, Гордон. Вы делаете важное дело. Она перемещает его руки, пока швабра не касается пола. Вот так. Теперь правильно. Продолжайте подметать. Гордон снова улыбается. Но это глупо, говорит Стив. Подметать пол не наша обязанность. Для этого здесь, как в гостинице, есть уборщики. Я предпочитаю заказывать обслуживание в номерах». «Это ваш дом», — произносит Линда. «Разве вы не считаете, что должны помогать с поддержанием порядка в своем жилище?» «Для этого есть уборщики», — упорствует Стив. «Я их видел. Один приходит по вечерам». «Уборщики есть. Но важно научиться делать это самим. Вы же не собираетесь жить здесь вечно». «Я здоров. Мы с Джерри выписываемся на следующей неделе». — Не думаю, что вы нас так скоро оставите, — возражает Линда. — Но в конечном счете вас выпишут, и наша задача — научить вас тому, что понадобится в жизни. — Я уже умею подметать, — говорит Стив. — Видите? Гордон, дай к швабру, я покажу. Несколько секунд он борется с Гордоном, который хочет махать шваброй по полу. Линда разнимает их. — Стив, можете не показывать, я верю. Хотите попробовать что-нибудь еще? Профессиональные навыки? «Я работал в книжном магазине. У нас здесь есть кассовый аппарат», — говорит она, подводя его к обеденному столу. «Майкл, вы можете выступать в роли покупателя. Я делаю несколько шагов следом за ней. На столе, как серая металлическая жаба, стоит кассовый аппарат. У нас здесь целый мешок пластмассовой бакалей», — сообщает Линда, показывая на груду игрушек. «Вам нужно только...» Она поворачивается и видит, что я остановился на полпути. — Давайте, Майкл, это так забавно, вы поможете Стиву. Я молчу. — Майкл боится, — говорит Стив. — Думает, касса его убьет. Она меня не убьет. Считает, машина может прочесть мысли, внушить ему что-нибудь. Он вроде как сумасшедший. Я молчу. Какой смысл что-то говорить? — У нас тут есть несколько чокнутых, — констатирует Стив дается к линде и шепчет но думаю с майклом совсем дело плохо ему следует показаться психиатру хорошо вы самостоятельно сумеете разобраться с кассовым аппаратом говорит линда а я пообщаюсь с майклом наедине она оставляет Стива у стола и чуть заметно улыбаясь направляется ко мне майкл вы сегодня нормально себя чувствуете это не имеет значения почему качаю головой я не выйду отсюда живым. Думаете, вашей жизни угрожает опасность? Я отворачиваюсь, не хочу говорить, что на меня не стоит тратить время. Она собирается сюсюкать о солнечном свете или о счастье или о других глупостях. Майкл, пойдемте, хочу показать вам кое-что. Иду за ней по общей комнате мимо пациентов, протирающих столы, читающих друг другу книги, играющих во всякие дурацкие игры. Я здесь уже два месяца. Какой смысл? Живым мне отсюда не выйти. Сколько я еще смогу продержаться? — У меня с вами сегодня особый разговор, — сообщает Линда, останавливаясь у дивана. — Это будет лучший терапевтический сеанс в вашей жизни. Она замолкает, полагая, что я заговорю, но этого не происходит. Несколько секунд спустя Линда продолжает. — Сегодня у нас социальная терапия. Как я говорила Стиву, мы помогаем вам выработать профессиональные навыки, которые могут понадобиться в реальной жизни. Для большинства это работа уборщиком, но вы все разные. У Стива с уборкой очень хорошо получается, и теперь он приобретает профессиональные навыки. Я знаю, это кажется простым, но игра со старым кассовым аппаратом поможет ему подготовиться к жизни за стенами больницы и получить настоящую работу. Он, как мне кажется, очень близок к этому. Молчу, не поднимая взгляда от пола. Слушаю далекий гудок поезда. Слышу и другие голоса. Они сердито шепчут что-то, но я игнорирую. Еще никогда они не сказали ничего хорошего. «Чем бы вы хотели заниматься?» Качаю головой. «Я не хочу стать уборщиком». «Это хорошо. Я и не собиралась предлагать». «Все может быть гораздо проще». Социальная терапия учит приспосабливаться и не испытывать страха. Поднимаю настороженный взгляд. Не имеет значения, о чем она попросит меня. Теперь ничто не имеет значения. Я хочу, чтобы вы посидели здесь. Линда подводит меня к дивану и посмотрели телевизор. Вырываю руку и отшатываюсь. Не могу. — Вам и нужно-то всего лишь посидеть здесь, — улыбается она. Для всех остальных — — Телевизор — это развлечение, вроде как награда. Я даю ее вам в качестве терапии. — Я не могу. — качаю головой. — Не могу здесь сидеть. Не могу включить телевизор. Не могу его смотреть. — Мне послышалось, или вы сказали, ничто не имеет значения? — Это имеет. — Послушайте, — настаивает Линда, вставая между мной и телевизором. — Это важно. Ничего не случится. — Вы не понимаете. «Я все прекрасно понимаю», — спокойно произносит она, — «потому я это и делаю. Телевизоры, мобильники, компьютеры и все остальное, они не для того, чтобы мучить вас. Никто не читает ваши мысли, никто не внедряется в голову». «Я не могу», — с трудом выдыхаю, — «не могу это сделать». «В один прекрасный день вы выйдете отсюда», — говорит она. «Сейчас не верите мне, но придет время...» И поверите. И тогда вы станете счастливым, здоровым и свободным. У вас будет дом, работа и друзья. Вы хотите, чтобы и тогда телевизор вызывал у вас ужас. Мои глаза закрыты. Голова покачивается. «Посмотрите на меня». Она берет и удерживает мою голову. «Майкл, посмотрите на меня». Медленно открываю глаза. «Ну так вот, слушайте» вы слишком долго прятались от электроники и даже когда лекарства дадут результат и галлюцинации прекратятся вы по прежнему в силу привычки будете ее бояться но в ней нет ничего плохого вы можете сказать это нет шепчу в ответ попробуем начать с простого линда усаживает меня на диван пересекая всякие попытки к бегству со своего места я вижу телевизор за ее спиной черный безмолвный глазеющий на меня. «Итак», — говорит она, — «начнем с того, что будем сидеть здесь, смотреть и больше ничего. Ладно? Не станем его включать, даже можем вытащить вилку из розетки, если хотите. Но будем сидеть и привыкать к нему. Сделаем вид, будто в этом мире все в абсолютном порядке». Мой голос звучит тепло. «Зачем вам нужно, чтобы я тут сидел? Что со мной будет после этого?» «Ничего с вами не случится. Вот почему я здесь. Показать, что ничего с вами не будет. Договорились?» Смотрю на телевизор. Он по-прежнему черный. С зубами. Я не хочу бояться. Договорились. В глазах стоят слезы. «Давайте». Это не похоже на выключатель в моей голове, как если бы лекарство повернули волшебный рычаг... И внезапно все безумие прошло. Но они действуют. Медленно и неуклонно. Квитиопин меняет взгляд на мир. Представьте, что смотрите через очень грязное окно, и кто-то вдруг протирает его. Оно все еще мутное, в пятнах, но видно уже яснее. Сквозь стекло пробивается свет, и некоторые предметы становятся четче, самочувствие улучшается. А это означает, что я был болен. Теперь очевидно, что та личинка была галлюцинацией. Ну, то есть, как она могла быть настоящей? Таких личинок просто нет. А если бы они существовали, то об этом знал бы не один только я. Она оставила бы хоть что-то — слизь, отпечатки, следы укусов или иные факты своего существования. Кто-нибудь заметил бы нечто странное, задавались бы вопросы, вся больница была бы поднята по тревоге. Это невозможно спрятать. Нет, эта личинка не могла быть реальной. Дни провожу в бесконечных наблюдениях. В общей комнате есть пациент, с которым никто никогда не разговаривает. Любопытно, существует ли он на самом деле. Сидит в углу, беседует сам с собой, а люди проходят мимо, не замечая его. Возможно, он живет лишь в моей голове. За обедом с ним заговаривает одна из сестер. Кладет руку ему на плечо. Означает ли это, что он реален? Или сестра существует только в моем воображении? Смотрю, как она переходит к другим пациентам, заговаривает, спрашивает, как они себя чувствуют, нравится ли сегодняшняя еда и все такое. Может быть, это плоды фантазии, и пациенты двигаются и отвечают только в моей голове, а в реальной жизни они сидят спокойно и ничего не говорят, потому что никакой сестры здесь и нет. Возможно ли это? Насколько реальны мои сны? как глубоко ложная реальность смешалась с действительностью. Если доктор Ванок прав, то понять это невозможно. Единственное, в чем я уверен, — это в ночных шагах. В тех легких шагах, которые, как мне казалось, принадлежали Шоне, и которых теперь не слышно. Ни одна из сестер не проверяет нас по ночам, только охранник, который ходит по коридорам и заглядывает в окна. Думаю, Шона — это тоже фантазия, как и личинка. Галлюцинация, рожденная пребывающим в отчаянии разумом. Подсознание создало эту спокойную медсестру, тихую и красивую, потому что я страдаю от одиночества. Тогда почему разум сотворил личинку? Меня пробирает дрожь при мысли о том, что личинка уменьшилась и теперь прогрызает норы в мозгу. Уверен, доктор Литтл Риален как и Дэван, Линда и Ваник. Их видело слишком много людей, говорили с ними, реагировали на них. Либо они все галлюцинации, либо все реальны. Если мои видения могут быть столь всеохватны, то тогда реальности не существует вообще. А мой отец вполне можно предположить, что он тоже игра воображение. Предоставленный сам себе в сиротском детстве шизофренический мозг создал образ отца и, не зная, как должен себя вести настоящий отец, наделил его всеми жестокими чертами, которые видел в окружающих. Голос земли, говорящий, что я ничто и никто меня не любит. Ребенком я сам себя кормил, купал, водил в школу. Потому ли, что мой отец не заботился обо мне? Или потому, что его не было в природе? Но он пришел, говорил со мной, накричал на меня и на Девона. Потом Деван и доктор Литтл вдвоем общались с ним и прикасались к нему. Не знаю, где начинается и заканчивается реальный мир. Наверное, я выдаю желаемое за действительное, когда надеюсь, что отец нереален. Нет, я человек невезучий. А это репортерша кэлли Фишер. Она заставила меня пообещать, что я никому не расскажу о ее существовании. Принудила поклясться когда она спряталась в туалете от санитара, была ли она на самом деле? Или это мой разум создавал удобное объяснение, почему окружающие ее не видят? Придя в тот день в общую комнату, она сидела со мной, но Линда ее игнорировала. Раздается стук в дверь, но я, как обычно, не поднимаю взгляда. Ко мне не ходит никто, с кем хотелось бы общаться. Ручка поворачивается в приоткрытую щель, Проникает ее запах еще до того, как я слышу голос. Слабый запах цветов. Люси. «Майкл?» Поднимаю взгляд и вижу ее. Наконец-то вернулась. Заглядывает в палату. Люси видит мое лицо, в ее глазах вспыхивает узнавание. Она вбегает в комнату, утыкается в шею и плачет. Я тоже обнимаю ее. Долгое медвежье объятие. Сидим так целую минуту две минуты. Сидим, прижимаясь друг к другу. Месяц прошел с того дня, как Люся была здесь, и я больше не хочу ее отпускать. — Извини меня, — шепчет она. — Я пыталась сделать все, что в моих силах, но не сумела вытащить тебя. — Как ты сюда попала? — Подкупила ночного уборщика. Он ни в чем таком не участвует. Ты можешь ему доверять. — В чем не участвует? — Я беру ее за руку и мрачно нашептываю. — Я болен. «Серьезно болен. В чем таком тут можно участвовать?» Она хмурится. «Как это ты можешь быть болен? Лекарства делают свое дело. Думаю, что я и на самом деле шизофреник». «Я столько всего нашла», — говорит она. «Ты меня просил выяснить про маньяка-убийцу, про больницу и все остальное. Здесь и в самом деле что-то происходит». Но я не хочу, чтобы это было правдой. Я видел такие вещи, которые не могут быть реальностью. Монстров, настоящих монстров, и они не могут быть ничем иным, кроме как галлюцинациями. И потом, тут есть еще одна девушка. — Еще одна девушка? — перебивает Люси громко и ревниво. Я испуганно смотрю на дверь, делая ей знак рукой вести себя тише. Она опирает руки в бедра. — Кто она? — Репортерша, — шепчу я. — Иссан но она точно игра воображения. Когда ты приходила в прошлый раз, приходила и она. А я ничего такого и не подумал, потому что доктор Литтл сказал мне, что пришел посетитель. Но он-то говорил про тебя. Это была девушка, и именно ты. Репортерша была еще одной галлюцинацией, которая пыталась затащить меня глубже в эту историю с убийцей, заговором и всем остальным, чего не существует. Все это игра воображения. Мне это привиделось убийца безликие люди и так далее неужели ты этого не понимаешь если все это нереально то больше нечего бояться не нужно прятаться гулкие громкие шаги в коридоре они медленно приближаются и я отодвигаюсь от нее охранник говорю я закрой дверь быстро но дверь закрыта я недоуменно смотрю на люси это ты ее закрыла по моему да ты побежала прямо ко мне Двери не закрываются сами по себе. Здесь нет пружин. Кто закрыл дверь? Уверена, что я. Иначе быть не могло. Шаги звучат практически у самой двери. Это не имеет значения. Прячься. Она перекатывается на противоположную от входа в сторону кровати и ныряет под нее. Я падаю на постель. Делаю вид, что сплю. Но веки закрываю не до конца, и сквозь щелочки вижу, как останавливается ночной охранник смотрит в окошко и следует дальше. Выжидаю какое-то время, считаю его удаляющиеся шаги. Он замирает у следующей двери, и я перестаю дышать. Шаги возобновляются, потом затихают, и я задерживаю дыхание в том же ритме. Опять слышу шаги, перекатываюсь, заглядываю под кровать. Люси смотрит на меня снизу. «Это не больница, а тюрьма», — возмущается она. «Ты вроде сказала, что узнала что-то. Бросаю взгляд на дверь. Что же?» «Они в самом деле охотятся на тебя. Вся больница. Уборщик — вот единственный, кому ты можешь доверять. Его зовут Ник, и он поможет нам бежать. Чего они хотят? Я не знаю. Но это уже не имеет значения. Мы можем исчезнуть. Прямо сейчас. Раз и навсегда. И ты больше никогда их не увидишь». Тогда уже будет неважно, что им надо, потому что ты получишь свободу. Смотрю на нее, тяжело дыша. Думаю о внешнем мире. Лекарство оказываю действие, — шепчу я. Даже если что-то из этого реально, что-то явно нет. А я не хочу возвращаться в прежнее состояние. Достанем тебе другие лекарства. Ты должен пойти со мной. Ник мне открыл, он же нас и выпустит, но мы... Она замолкает. Бросает неуверенный взгляд на дверь, потом на меня. — Мы не можем. Смотрю на нее, а беспокойство прорастает в душе, как сорняк. — Чего мы не можем? — Не можем бежать. — Ты ведь договорилась с уборщиком. Она явно запуталась и пытается вспомнить что-то. — Ну да. — И он тебя выпустит без проблем. — Конечно, но... Она мотает головой. — Это все как-то лишено смысла. Делаю шаг к ней. Что лишено смысла? — Помню, что подкупила уборщика. Помню, что пришла, чтобы освободить тебя. Но уйти мы не можем. — Мы не можем. Или я не могу? Она окончательно запуталась и смотрит на меня с открытым ртом. — Нет, не так конкретно. Просто... — Я знаю. Это факт, который у меня в подсознании. Мы подойдем к воротам согласно плану но уборщика там не окажется, и нас поймают. Отсюда никак не выйти. — Думаешь, он тебя предал? — Нет, Майкл, дело не в этом. Это даже не предчувствие, а факт. Я это знаю так же четко, как собственное имя. Она замолкает на секунду. — Люси Брикс. Голос у нее неуверенный, осторожный. Я медленно киваю. — Люси Брикс. Ее глаза от страха широко распахнуты. На ней та же одежда, что и в прошлый раз, черная футболка и черные джинсы. Пытаюсь вспомнить, выглядела ли она когда-нибудь по-другому, и не могу. Что происходит? Потом меня осеняет, и в тот самый момент, когда я все осознаю, до нее тоже доходит. Вижу по ее лицу и знаю, что она читает мои мысли, а это означает, что я прав, но не осмеливаюсь сказать об этом вслух. Ее голос как дуновение ветра. — Я не существую. Сердце разрывается пополам. — Майкл, я галлюцинация? — Нет. Она подходит ко мне. — Никакой ночной уборщик меня сюда не впускал. Это все игра твоего воображения, а уборщик — придуманное объяснение, чтобы придать всему удобоваримый вид. Но оно не выдерживает критики, потому что нам отсюда не выйти. Скрижищу зубами. Ты существуешь. Но ты знал это. В глубине души ты всегда знал. Все это игра воображение и мне это известно. Ведь я — часть тебя. Слезы жгут глаза, я в бешенстве кричу. Ты существуешь. Она приближается, обхватывает мое запястье, я чувствую прикосновение, теплоту и давление, но не плоть заглядываю в ее глаза. Отражение не такое, каким должно быть. Я там моложе, хорошо одетый, красивый и полузабытый. Искаженный образ собственных воспоминаний, идеализированное я в глазах идеальной женщины. — Майкл, извини, пожалуйста. — Как ты можешь извиняться, если ты не существуешь? Я плачу. Выворачиваю запястье из ее пальцев, сам хватаю ее за руку, но ощущение какое-то неправильное. Масса, тяжесть остаются, но я понимаю, что они нереальны. Должно быть больше упругости. Вдруг что-то чувствую. В ее запястье должен прощупываться пульс. И стоило мне только подумать об этом, как он начинает биться, разум отчаянно хватаясь за фантазию, восполняя детали. Это не может быть реальным. Говорю я и тут же противоречу себе. «Ты должна быть реальной!» «Мне бы тоже этого хотелось!» «Ты не можешь не быть реальной!» — кричу я. Она вздрагивает, выдергивает руку. «Я тебя вижу! Я тебя осязаю! Я чувствую твой запах!» «Извини, я существую только в твоей голове!» «Но ты умнее меня!» — размахиваю руками. «У тебя большой словарный запас! Ты говоришь о людях, которых я не знаю! Разве это может быть игрой воображения?» «Ты много о чем слышал», — объясняет она, приближаясь ко мне. «Много чего видел, читал, и ты впитал все это как губка, и теперь оно заперто в твоем подсознании. А когда ты говоришь со мной, все это просто выходит наружу. Ты, Майкл Шипман, не отдаешь отчета в собственном знании. Все это находится там, внутри тебя. И твой мозг по какой-то причине решил, что Люси Брикс может помнить это даже если этого не помнишь ты сажусь на кровать люси кладет руку на плечо и я знаю ее рука здесь но еще знаю что ее нет впиваюсь взглядом в ее лицо идеально красивое изящное и сильная одновременно живущая по соседству девушка которая к тому же еще и супермодель смешно «Наверное, мне раньше нужно было догадаться, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я беру ее руку. Мягкую, теплую, живую. Идеальная женщина. Умная, с чувством юмора, великолепная, ни с того ни сего, безумно влюбившаяся в полное ничтожество. — Ты не ничтожество. Я бездомный пациент из психушки. Окончил школу, а потом социальная служба направила меня на тупую работу. — Будь ты настоящий, ты бы нашла богатого бойфренда и жила бы с ним в пентхаусе в центре города. — У меня есть пентхаус в центре города. — Потому что я выдумал его для тебя. Я такой одинокий, глупый неудачник, что придумал для себя идеальную подружку. — Майкл, послушай, я тебе помогу. — Уходи. Если я в самом деле существую только в твоей голове и помню то, чего не помнишь ты, может, я обнаружу что-нибудь важное. «Я отворачиваюсь к стене. Оставь меня в покое». Доктор Ваннек сказал, что твои галлюцинации могут быть основаны на реальных событиях, которых ты не помнишь, потому что не можешь залезть себе в голову. Она остановится передо мной, но я снова отворачиваюсь. «Майкл, я уже у тебя в голове. Если они здесь, то, может, мне удастся их найти?» «Черт побери, Люси! Тебя нет!» «Конечно же, я есть!» — кричит она. Для всех остальных меня нет, но для тебя я есть. Я могу мыслить, а это значит, что я существую. Мысли внушаю я. У тебя нет собственной воли. И это твоя идеальная подружка. Что? Я снова смотрю на Люси, слезы блестят в ее глазах, мягких, печальных и бездонных, как колодцы. — Если это правда, — говорит она, — если ты придумал свою идеальную девушку то неужели ты создал ее такой слабой? Неужели она совсем безвольна? Неужели в ней нет силы? Неужели у нее нет своих мыслей?» Чувствую, как в очередной раз разбивается сердце. «Конечно нет». «Я тебя люблю», — произносит она и приводит новые аргументы. «Кто тебе велел держаться за работу каждый раз, когда хотелось уйти? Кто тебя убедил ходить на уроки по выработке навыков чтения У меня есть собственная воля. Ты прекрасно знаешь, что не смог бы полюбить безвольного человека. Ведь ты понимаешь, что любовь — это не про то, как быть с человеком рядом, а про то, как сделать его лучше. Майкл, мы делаем друг друга лучше. В ее глазах все еще стоят слезы, крохотные капельки воды, сверкающие, как бриллианты. По крайней мере, дай мне попробовать. — Майкл, как ты там? всё нормально!» Бросаю взгляд над плечом Люси и вижу ночного охранника, входящего в палату. «Тут были какие-то крики!» — говорит он. «С тобой все в порядке, дружище!» Он делает шаг прямо в направлении Люси, и она отходит в сторону. «Почему ты это отодвинулась?» — спрашиваю я, игнорируя охранника и поедая ее взглядом. «Если ты всего лишь галлюцинация, ты просто могла остаться на месте, а он бы прошел через тебя». «С кем это ты говоришь?» «Твой мозг не позволяет мне делать ничего такого, что считает невозможным», — объясняет Люси, пожимая плечами. «Рассуждая логически, меня вообще не должно быть здесь одновременно с ним, поскольку данная ситуация подчеркивает тот факт, что я для него невидима». «Вы ее видите?» — спрашиваю охранника. Он отвечает, не поворачивая головы. «Майкл, здесь только мы с тобой». Да вот же она. Вы что, слепой? Он стоит и неподвижно. Да повернитесь и посмотрите. Он думает, ты хочешь его обмануть, замечает Люси, делая несколько шагов за его спиной. Ты не единственный шизофреник под замком. Он видел этот трюк сто раз. Удар его, приказываю я Люсе. Майк, успокойся, произносит охранник, поднимая руку. Ну уже, требуя Ты ведь прямо за его спиной! Ударь его! Мы сможем убежать! Уборщик выпустит нас, как и обещал, и мы снова будем вместе, но ну теперь уже навсегда!» «Майкл, меня нет!» «Нет, ты есть! Ударь его!» «Тише, Майкл!» — убеждает меня охранник, кладя руку на плечо. Я резко сбрасываю ее, но он вцепляется в меня мертвой хваткой с такой скоростью, что я даже не успеваю понять, что происходит. «Майкл, тихо!» — снова повторяет он. — Ну-ка, успокойся. Все будет хорошо. Помоги мне. В ответ прощальный взмах рукой. По ее щеке скатывается слеза. Потом Люси исчезает. Я борюсь с охранником, но он крепко держит меня и зовет сестру. Я пытаюсь его лягнуть, и мы вдруг оказываемся на полу, где он обездвиживает меня окончательно. — Люси! — Нет ответа.